Битва Артура против пяти королей Тем временем король Артур переехал вместе со своим двором из Винчестера в Карлайл, и там получил неприятные известия. Гонец сообщил ему, что пятеро королей вторглись в его страну и хотят сжечь все замки и города на своем пути. То были король Ирландии, король Дании, король Долины, король Сурлузы и король Дальних Островов. В английском тексте «Вэйл», «vale», а не «Вэйлс», поэтому речь идет не о Уэльсе. Ну и какая именно долина, из текста не ясно. Одно из возможных объяснений — латинское название «Валов» — «Вэйлс». Их в Британии два — Адрианов вал, построенный в 122-126 годах для защиты от набегов шотландцев, и Антонинов вал, 142-144 годы, к северу от первого. Между валами на юге современной Шотландии, с V по IX век, находилось Королевство Бриттов, одно из названий Камбрия, но это название распространяется и на более обширную территорию, позднейшее название области — Стратклайт, конец примечания. «Ах!» — воскликнул Артур, — «я не прожил и месяца в покое с тех пор, как надел на себя корону. Нет мне счастья и не отдохнуть мне, пока я не встречусь с этими пятью королями в чистом поле. Не могу я позволить, чтобы мои подданные погибали от их руки. Кто хочет, пусть идет со мной, остальные ждите здесь». Тогда Артур написал королю Пеленору и просил его явиться с таким количеством людей, какое тот сможет собрать. Он также созвал своих лордов и вассалов и велел им готовить войска к битве. Затем король отправился в покои своей королевы Геневры и обнял ее. «Госпожа моя», — сказал он, — «приготовься ехать со мной. Я не могу оставить тебя здесь, я бы слишком тосковал. К тому же ты вдохнешь в меня отвагу, я буду защищать тебя любой ценой». «Сир», — отвечала она, — «повелеваете мной?» И король с королевой и всеми воинами, сколько им удалось собрать, направились по болотам и топям на юго-восток и стали привалом в лесу возле реки Хамбер. Тогда весть об их прибытии достигла пятерых королей. Те спросили совету одного из своих родичей. «Вы хорошо знаете, — сказал он им, — что рыцари Артура превозносят во всем мире за их мощь и отвагу. Поспешите же изо всех сил им навстречу». Если промедлите, король сделается еще сильнее. К нему придет подмога, и его армия вырастет. Пятеро королей обдумали этот совет и после недолгого спора последовали ему. Со своими армиями они вышли из Северного Уэльса и направились навстречу Артуру. Они подошли к нему с наступлением ночи, когда король и его рыцари отдыхали в своих шатрах. Сэр Кей только что предупредил короля о том, как опасно разоружаться перед сном, но сэр Гавейн считал, что бодрствовать с оружием нет нужды. И тут послышался громкий крик и вопль «Измена!» «Увы!» — вскричал Артур, — «нас застигли врасплох! К оружию! К оружию!» В шатер вбежал раненый рыцарь и бросился к королю. «Сир!» — вскричал он, — «спасайтесь сами и спасайте королеву! Наше войско окружено, многих наших воинов перебили!» И так Артур, Геневра и трое рыцарей вскочили в седло и поскакали к Хамберу. Вода в реке поднялась высоко и бушевала, и беглецы в нерешительности остановились на берегу. «Тебе решать, — сказал король супруги, — готова ли ты ввериться волнам или предпочтешь остаться на этом берегу, где нас может отыскать враг?» «Я предпочту утонуть, — сказала Геневра, — нежели попасть в руки этим людям». Пока они так беседовали, сэр Кей заприметил пятерых королей, скакавших к ним копьями наперевес. «Они скачут одни, без воинов», — сказал он. «Поедем навстречу и вызовем их на бой». «Это было бы глупо», — возразил сэр Гавейн. «Их пятеро, а нас всего четверо. Так что же, я возьму двоих на себя, а вам оставлю только троих». Он помчался вперед и поразил одного из королей копьем, убив его на месте. Гавейн тоже выехал вперед и нанес второму королю такой удар, что и тот пал мертвым на земь. Артур расправился с третьим, а сэр Гавейн одним ударом сломал шею четвертым. Сэр Кей сдержал свое слово и пятого короля зарубил мечом. «Отличная работа, сэр Кей!» — похвалил его Артур. «Ты сдержал свое слово, ты весьма достойный муж». Затем они посадили королеву в лодку, чтобы она плыла на тот берег. Перед тем, как отчалить, она обратилась к сэру Кею. «Если б какая-нибудь дама отвергла вашу любовь и преданность, она бы заслуживала величайшего упрека», — сказала Геневра. «Я буду славить вас перед всеми, кого встречу. Вы дали великое обещание и совершили великий подвиг». Примечание — редкий случай, когда Кей проявляет незаурядную отвагу. Вообще рыцарь не очень сильный, осмотрительный, поэтому в другом эпизоде Ланселот забирает его доспехи, именно чтобы встречные принимали его за слабака Окея и вступали с ним в бой. Конец примечания. Король с тремя рыцарями поскакал обратно в лес, нашел там остатки своего войска и порадовал их вестью, что с пятью королями покончено. «Отдохнем здесь до рассвета», — предложил Артур своим людям, — Когда враги узнают, что их вожди пали, будет у них скорбь и страдания без меры. Так и случилось. Узнав о судьбе своих королей, вражеское войско стало громко и горько сетовать. Артур же воспользовался их смятением и двинулся на врагов. С несколькими сотнями воинов он возглавил атаку, рубя направо и налево. Его спутники перебили 30 тысяч человек, и ни один враг не ушел с поля боя живым. И своих людей Артур потерял две сотни, среди них восьмерых рыцарей круглого стола. Итак, король преклонил колени посреди поля битвы и возблагодарил Бога за столь великую победу. На том же поле он построил монастырь, богато одарил его в память этой победы и назвал его аббатством доброй удачи. Для его врагов удача не была доброй, все они пали духом. Короли Севера и Уэльса горевали о том, что среди них вдруг возвысился Артур. Король вскоре вернулся в Камелот и призвал к себе короля Пеленора. «Вам известно, — сказал он ему, — что восемь рыцарей из числа моих лучших погибли. За круглым столом появились свободные места. Кого избрать на их место?» «Сир, я дам вам наилучший совет, какой только смогу. При дворе у вас есть и молодые рыцари, и старые». Выберите по четыре из тех и других. Кого вы назовете из старших? Я бы выбрал короля Уриенса, супруга вашей сестры феи Морганы, а также короля Озера. К ним я бы добавил сэра Эрви де Ревеля, знатного рыцаря, и сэра Галагарса. Примечание. Король Озера — персонаж, не участвующий далее в сюжете, но с интересным именем. «Эрви де Ревель» — французская приставка «дэ» — «дю» — многозначна. Она может означать как место, откуда происходит персонаж, сравните «Ланселот дюлак» — «Ланселот озерный», так и некое его свойство. Подходящего географически Ревеля не имеется. Возможно, тут важен смысл слова «ревел» в переводе с французского пирушка. Этот герой, упивающийся битвой, напоминает персонажей Сак, для которых битва лучший из перов. Конец примечания. «Все добрые мужи, — молвил король, — кого же из молодых? Первым пусть будет сэр Гавейн, ваш племянник, который не уступит ни одному рыцарю в этом королевстве. Затем я бы взял сэра Грифлета и сэра Кея, ибо это великие войны. Что же до четвертого? Тут можно выбрать либо сэра Бакде-Магуса, либо моего сына сэра Тора». Примечание. Подвигам сэра Тора у Мэлори посвящена отдельная глава. Тор был сыном Пеленора от простой крестьянки и в детстве считал своим отцом свинопаса, но оказался сильным и храбрым рыцарем. Конец примечания. «В пользу сына я, понятно, говорить не могу, скажу лишь, что среди сверстников ему нет равных в этой стране. Он ни в чем дурном не замечен, а хвалы заслужил немало». «Вы говорите верно», — отвечал Артур, — «Я на деле убедился в отваге вашего сына. Говорит он мало, но делает много. В этот раз я усажу за круглый стол его, а сэр Магус подождет ближайшего случая». Так было избрано восемь рыцарей, и когда обороны выразили свое согласие, эти рыцари при шуме и восклицаниях заняли свои места за круглым столом. Примечание «Титул барона» введен в Англии Вильгельмом Завоевателем — использовался как применительно к младшему сословию титулованного дворянства, так и ко всем непосредственным вассалам короля в совокупности. До нормандцев соратники короля именовались на скандинавские лаотерлами. Конец примечания. Сэр Маус прогневался, что его обошли в пользу сэра Тора. Он покинул двор и вместе со своим оруженосцем отправился на поиски приключений. Целый день они скакали через темный лес и набрели на каменный крест в укромной роще. Сэр Багдемагус и его оруженосец спешились и преклонили колени в молитве. Тут оруженосец заметил надпись на камне. «Видите ли вы эти слова, сэр? Здесь сказано, что Багдемагус не должен возвращаться ко двору, пока не узрит чудо». «Неплохой способ завоевать всеобщее уважение», — сказал Багдемагус, — «Так я сделаюсь достойным круглого стола». Они двинулись дальше тем же путем, и Багдемагус увидел при дороге траву столь святую, что она считалась знаком или залогом святого Грааля. Примечание у Мэлори, Багдемагус увидел ветвь священной травы, которая была знаком Грааля. Никакой растительности, связанной с Граалем, ни у Мэлори, ни в других вариантах сюжета не существует». Мэллэри неверно понял французское выражение «ветвь граля. Огромные цикли ветвились сюжетами, и составитель «Вульгаты» попросту хотел сказать, что приключения Багдемагуса представляют собой ветвь Грааля, то есть о ней будет рассказано в книге о поисках Грааля. Конец примечания. «Вот и чудо», — сказал Багдемагус, — «эту траву нельзя увидеть при свете дня». Она появляется лишь при свете святости. Найти ее может лишь тот, кто благословен. Случилось так, что в том же путешествии он набрел на огромную скалу, под которой Нинева упрятала Мерлина. Заслышав плач и жалобы волшебника, Багдемагу спешился и подошел к скале. Он попытался приподнять камень, но чтобы хоть чуть сдвинуть его с места, понадобилась бы сила ста мужчин. Мерлин посоветовал ему не тратить зря силы, ибо освободить его могла только та дама, которая и заточила его здесь. «Я обречен лежать здесь», — сказал он, — «пока она не смилостивится». Итак, рыцарь поехал прочь и после многих приключений вернулся ко двору короля Артура и был принят в орден круглого стола.